Гришка клялся, что видел, как она с Ливийским шла раз перед обедом с купания по Еловой аллее, повязанная, как челмой, полотенцем, как левиский тащил, спотыкаясь ее мокрую простыню, и что-то часто-часто говорил, и как она приостанавливалась, а он вдруг схватил ее за плечо и поцеловал в губы. «И прижался за елью, и они не видали меня», — горячо говорил Гришка, выкатывая глаза. «А я все видел. Она была страшно красивая, только вся красная».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 Утро, как всегда при гостях, казалось особенно праздничным. А гостей приехало много, и горничные блестя новыми платьями, то и дело прибегали по двору из кухни в дом и из дома в кухню, где шла спешная работа к завтраку. Приехало пятеро. Темноликий, жалочный писатель, всегда не в меру серьезный, строгий, но страстный любитель всяких игр, коротконогий и похожий на Сократа профессор,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 В кресле сигарету, дети с писателем и женой профессора носились на гигантских шагах, а профессор Титов, Валерия и Оса, бегали, стучали молотками в крокетные шары, перекликались, спорили, ссорились. Левиски с хозяйкой слушали их. левиски пошел, было туда. Валерия тотчас прогнала его. «Тетя одна чистит вишни, извольте идти помогать ей». Он неловко улыбнулся, и постоял, посмотрел, как она с молотком в руках нагибается к крокетному шару, как висит ее чесучевая юбка над тугими икрами в тонких щелках палевого шелка, как плотно и тяжело натягивает ее груди прозрачную блузку, под которой сквозит загорелое тело круглых плечей, кажущейся розоватым от розовых перемычек сорочки, и побрел на балкон. Он был особенно жалок в это утро, и хозяйка, как всегда, ровная, спокойная, ясная, Моложавым лицом и взглядом чистых глаз, тоже слушая с тайной болью в сердце голоса под соснами, искосо посматривал на него. Теперь руки и не отмоешь, говорила она, окровавленными пальцами, запуская золоченную вилочку в вишню. А вы, Жорж, всегда умеете как-то особенно испачкаться. Мило, от чего вы все в китель, ведь жарко. Могли бы отлично ходить в одной рубашке с поясом и не брились 10 дней. Он знал, что в щеки его заросли красноватой щетиной, что он ужасно затаскал свой единственный белый китель, что студенческие штаны волоснятся и ботинки нечищены. Знал, как сутуло сидит он своей узкой грудью и впалым животом, и отвечал краснее: Правда, правда, Клаудия Александровна, я не брит, как беглый каторжник. Вообще совсем опустился, бессовестно пользуясь вашей добротой, простите, бога ради.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 потом опять влево между рельсами и понесся, колотясь по шпалам под уклон, навстречу вырывавшемуся из-под него грохочущему и слепящему огнями паровозу. 13 октября 1940 года